Был чай, горячий, сладкий, с плюшками. Мама Саныча с утра гремела квашней, и когда мы проснулись, в доме уже пахло пирогами. Это был такой настоящий запах, что мне захотелось, чтобы им пропитались одежды и волосы. Возьму как можно больше в обратный путь, будем брести по лесу и есть. Плюшки, пирожки с капустой и грибами, и шаньги с картошкой. А еще мама к вечеру обещала блины, Самовар растапливал сам Саныч. За водой бегал на родник, а потом кипятил эту воду, бросив в самовар царский серебряный рубль. Мама накрыла стол и скатерть постелила разноцветную, похожую на цыганский платок. Выставила тарелки с пирогами, вазочку с брусничным вареньем и берестяную плетенку с сахаром. В отдельных мисках лежали соты с застекленевшим медом и круглые разноцветные шарики. Я помню такие. От них у меня зубы ломило. Из соседней комнаты то и дело выглядывали мелкие девчонки. Мама грозила им кулаком, а они хихикали. Лида и Валя. Саныч шикал на них, но они только громче хихикали и охотились за сахаром. Подбегали к столу, хватали маленькие куски и с визгом уносились к себе. Мы уселись за стол, немного помолчали и принялись за чаепитие. Я, чтобы не терять время, взялся за пироги, Начал с самых больших, величиной с две ладони, с рыбой и луком. Невероятные! Я съел три штуки, запивал все это чаем. Саныч не отставал, только он действовал немного иначе. Откусывал сразу от трех пирогов с разными начинками, прихлебывал чай и снова откусывал. Мама Саныча ела мало, тула на горячий чай и на нас смотрела. Но не грустно, а наоборот весело, что мне тоже очень нравилось. Умяв, наверное, половину этой пироговой горы, мы успокоились и немного отдохнули. Самовар создавал вокруг себя прозрачный шар из нагретого воздуха. Я размяк и сделался добрым и улыбчивым. И когда из комнаты выскакивали Лида с Валей, я тоже делал вид, что хочу их поймать. Мама ничего не спрашивала. Тоже удивительно. Я думал, что она станет пытать про нашу жизнь, про новости, про войну. Но ее это не интересовало почему-то. Сначала я не понимал, а потом догадался. Вот с войны пришел ее сын. Ненадолго, на день, может, на два. Они давно уже не виделись, так зачем заполнять время войной? И она решила создать кусочек мира. Саныч откинулся на стуль и стал показывать, как правильно пить чай. Он выбрал кусок сахара средних размеров, поставил его в середину блюдечка, налил сверху чая и стал пить, закусывая сотами. Я попробовал сделать так же. Оказалось, что это здорово. Мы надували щеки, брызгались и походили на пузатых купцов с картинки. Я сидел напротив самовара. Видел свое отражение в полированном желтом боку. Тощие щеки, нос наоборот большой. Глаз из-за него не видать. Не спать. У нас еще рыбалка. Я сто лет на рыбалке не был. Летом же... летом совсем не то. Любой дурак может. Вода, берег. Не то это. Рыбалка, только зимой рыбалка. Ну, сам увидишь. Собирайся. Ага. Хорошо. Стали собираться. Откуда-то явились два полушубка. Один побольше, видимо, отцовский. Его надел Саныч. Другой поаккуратней. Материн. У него влез я. Шапки заячьи длинными ушами. Высокие галоши на валенке. Безразмерные меховые рукавицы. Деревянные ящики. Все это торжественно извлекалась из хитрых тайников в стенах, под полом и под крыльцом. Сестры Саныча глядели на нас с печки и дразнились. Мать улыбалась, а Саныч был серьезен и сосредоточен. Сунул у меня короткий ломик с веревкой, привязанный к середине. «Зачем на рыбалке лом?» «Пишня! Лунки рубить! Самая важная в рыбалке вещь!» «Ну что, мы готовы! Пойдем, наверное, через огороды?» Река оказалась совсем рядом. Через огородь, сто метров. Спустились по берегу к лодкам, черневшим из-под снега, саныч постучал по одной. Наша, отец ее сам делал. Под лодкой в дождь спать хорошо, быстро засыпаешь. Здесь судить будем? Не, здесь сейчас делать нечего. Глубоко слишком. Надо чуть отойти. У нас тут местечко есть, рыбы из-под льда сама скачет. Вечером уху сварим. Ты знаешь, как правильно уху варить? Надо всего взять в равных частях Воды, рыбы и лука Дождаться, чтобы вода закипела А потом в чугуне томить Часа два, а лучше три Шагали по реке Она казалась мне слишком широкой С настоящую Волгу Берегов не видно Снег раскинулся Деревья утонули в белизне И кроме белого, ничего Солнце, лед Здесь было очень красиво И первый раз за последние зимы я не хотел в тепло. С крутого берега свисала береза. Видимо, она оборвалась уже давно, но окончательно не обрушилась. Зависла параллельно воде, укрепилась и стала расти так. Мы точно в другой мир попали. Сейчас не видно, конечно, а летом здесь щуки. Просто акулы, с человека ростом. Я сюда один любил ходить. У меня тут шалаш сложен. Утром крюки забросишь, потом на синокос, а как темнеет опять сюда. И обязательно одна щука да повиснет. Пожаришь, наешься и лежишь в небо смотришь. На утро тоже хватает, а ночью можно чай малиновый попить. Мне тоже захотелось малинового чая и жареной щуки. Зимой тут окуни. Здесь яма, а вверх по течению плес. Вся рыба сюда скатывается, сейчас увидишь. Мы подошли к березе. Саныч взял пешню, несколько раз ловко ударил в лед. Саныч мастерски вырубил еще четыре лунки. Плюнул в каждую на удачу. Раньше мотылем прикармливал. Мы с отцом специально морозили в таких узких ящиках, а потом на специальной терке над лункой терли. Но ничего, и так хорошо. За войну тут рыбы накопилось. 20 лет не переловить. Давай что ли начнем? Давай. Саныч достал из своего ящика короткую палочку. В нее было вбито два маленьких оконных гвоздика, на них леска. Рукоятка удочки была обмотана толстым шнуром для удобства. Шнур воткнута блесна. Вырезанная из латунной ружейной гильзы, похожа на маленький ивовый листок с припаянной каплей олова и крючком. Простая снасть. Я думаю, зимой рыба особенно голодна, расхватает кривые железки. Мне Саныч выдал точно такую же удочку. Тут примерно 4 метра. Не очень глубоко, но они там и сидят. Нас дожидаются. Смотри. Саныч опустил в лунку блесну. Она вытянула за собой леску, и Саныч тут же принялся поддергивать кончик удочки и изредка делать более широкие взмахи. Так продолжалось недолго. Саныч прицокнул языком, рванул удочку вверх, леска зазвенела и принялась плясать в лунке. Саныч отбросил в сторону удильник и стал быстро выбирать леску обеими руками. Через несколько секунд из лунки показалась тупая морда, а затем Саныч выкинул налет окуня. Опа! Самый самский. Зимний синее перо. Смотри, какой жирный. Это точно. Окунь почти в две ладони с алыми плавниками, зеленоватый, переходящий в синеву чешуей, с широким гребнем и четкими черными полосами поперек туловища. Вот так и действуй. Все просто. Ага. Я стал действовать, уселся на ящик, выставил наружу рукавицу, перехватил удочку покрепче и булькнул в воду блесну. Блесна тяжело потянулась ко дну, я несколько раз дернул по примеру Саныча, затем немного вытянул леску и еще дернул. Сначала не понял, что случилось, это походило на собаку. У моей соседки по площадке жил французский бульдог Котя, добрый ленивый пес. Соседка частенько предлагала мне его выгулить. Я цеплял Котю к ремешку, мы выходили на площадку, и тут в тишайшего Котю вселялся бес. Он рвался вниз по лестнице с такой силой, что удержать его я не мог, просто катился вслед за ним, а иногда и волочился. Здесь на льду я почувствовал то же самое – бульдога на поводке. Опа! Тяни его, спуску не давай, а то сорвется! Ой. Я потянул, отложил удочку, взялся за леску и потащил, перебирая руками. Бульдог сдаваться не собирался. Он рыскал по сторонам, выписывал под водой круги, пытался уйти на глубину и потом резко всплыть. Но победил, конечно, я. Через минуту борьбы я вытянул окуня на поверхность, выбросил на лед. Мой оказался чуть меньше. Опа! Вот, хороший какой! Пока я боролся, Саноч выудил еще одного. А потом они как с цепи сорвались. Видно, на самом деле проголодались изрядно. Не надо было ни трясти удочкой, ни играть блесной. Мы просто опускали блесну в воду, сводили ее на глубину, и тут следовал удар. После чего только подсекай и тяни рыбу кверху. Еще один. О, хороший. Вот его можно, его можно в уху. Это оказалось на самом деле интересно и совсем не скучно. Не то что летом. У наших ног постепенно росли горки рыбы. Некоторые окуни распрыгались далеко. Я почувствовал азарт. Новичкам везет. Становилось холоднее, но я этого совсем не ощущал. Рыба клевала, я подсекал, вываживал, снимал с крючка. Остановиться не мог. Сделали перерыв где-то через час. Перекидали окуни в ящики, заполнили их почти доверху. Опа! Окунь – самая рыба. Воду чистую любят, тины не воняет, костей мало, чешую чистить не надо. Можно просто так сушить. Не тухнет долго, даже если погода жаркая. Мы с папкой раньше по две бочки сушили. До середины лета хватало. Все еле-еле. Жаль, что у нас в отряде только болото. Рыбы в нем никакой, разве что тритоны. Здорово было бы, вышел утром и за пару часов на весь отряд надергал. Жаль, что времени нет. чуть повыше есть местечко, там Налимы. У них сейчас печенка вот такая. Из этой печенки пирог получается. о Саныч закрыл глаза и некоторое время молчал, прислушиваясь. Я тоже послушал. Вокруг звенело. Ни колокольный звон, никакой другой. Просто звон. Тонкий, как будто согнули стальную полосу и осторожно тянут по ней гвоздем. Или вот пила гнутая еще так звенит. «Только далеко очень. Это чистота. Вокруг слишком много всего. Снег, лед, воздух, небо, мороз. Вот и звенит. «Так оно и положено». Правильно Саныч говорил, что в его деревне никаких полицаев. Теперь понятно. Если бы хоть один был, так бы не звенело. Хотя, может, это от обжорства. Поели хорошо, кровь побежала, бьет в башку. Вот оно все и получается. Саныч подправил блесну, Бросил ее в лунку. Я тоже опустил. Железная рыбка полетела вниз, в темноту, в яму, в которой ее уже поджидали озверевшие за зиму окуни. Продолжили ловить. Рыбы хватало исправно. Едва блесна натягивала леску, и я делал первое движение, как следовал удар. Я подсекал и тянул окуня к свету. Он сопротивлялся, рвался в разные стороны, но я уже знал, как с ним себя надо вести. Спуску не давал, и через минуту после поклевки в лунке появлялась хищная зубатая морта. Странно, но интерес к ловле не пропал совсем. Наоборот даже. Чем больше я добывал из-подо льда красноперых зеленых хищников, тем большую радость испытывал. Сначала я думал, что это все от жадности. Ведь мы рыбачили не просто ради удовольствия, мы пополняли запасы. Рыба должна была помочь семье Саныча дотянуть до лета. Но почти сразу я понял, что дело не только в запасах. Они, конечно, очень важны, однако не это главное. И не азарт. Мне совсем не хотелось обойти Саныча по количеству выловленной рыбы. Просто я никак не мог понять. Тупое вроде бы занятие, но что-то в нем первобытное что-то. В голове совсем никаких мыслей. Звон, разлитый в зиме, как-то сам с собой соединился со звоном в моей голове. Мои мысли обратились в морозный песок. Горки рыбы вокруг наших ящиков росли. Саныч выглядел довольным. Мы наудили уже килограммов по пять, а то и больше. Но останавливаться Саныч явно не собирался. Он подсекал и вылуживал и снова подсекал, каждый раз хмыкая и сплевывая в сторону. Я тоже увлекся и потерялся, подсекал и вываживал, и когда на крючок никто не сел, я удивился. Я несколько раз дернул удильником, но поклевки не последовало. Поглядел на Саныча, он энергично работал удочкой, и ничего, рыба исчезла. что ли выловили? Не, что ты, всю не выловить. Похоже... Саныч наклонил голову ко льду, выставил из-под шапки красное ухо и прислушался. Я тоже прислушался, но Саныч сделал мне жест рукой, чтобы я тряс удильником помедленнее. Окуни разбежались, понимаешь? Кто-то покрупнее приплыл. Щука? Ну, возможно. Саныч пожал плечами. Я затаил дыхание и почувствовал, как из неизвестной глубины поднимается рыбина. Обязательно похожая на акулу, с длинной острой мордой, с зубами и пятнистой золотой чешуей. Длинная, как бревно, с немигающими черными глазами, широким хвостом, продвигаемая сквозь толщу воды призрачными движениями грудных плавников. Рыба. Щуки вроде как вырастают до огромных размеров, Одна женщина мыла в реке посуду, и щука откусила ей руку по локоть. Правда, это Саныч рассказывал. Может, и врал. Но все равно рыбалка приобрела новое качество. Я вдруг подумал, что теперь не только мы охотники, теперь и на нас тоже вдруг охотятся. Что лед может лопнуть, на воздух покажется пасть. Клыкастая щучья голова рыбина ухватит меня за ногу и потянет в воду. Так, держи удочку крепче. Только на руку не наматывай, а то если схватит, кожу сорвёт. Вообще, хорошую щуку взять совсем неплохо. Пожарили бы. Но щука не шла. Саныч менял игру, опускал блесну к самому дну и поднимал к поверхности. Колдовал удельником, совсем как дирижер в клубе, но рыба взаимностью не отвечала. Я стал подражать ему, но успехов особых не добился. Блесна бессмысленно болталась, переваливалась под водой, как дохлая. К тому же у меня с непривычки заболело запястье на правой руке. Боль возникла тупая. Она отдавалась в пальцы и выше, в локоть. Поэтому я положил удочку на лед и стал разминать кисть, сжимая и разжимая кулак. По коже забегали колючие искры. Я сунул ладонь в снег, стряхнул, взял удочку. Блесна застряла. Потянул осторожно. Леска натянулась. «Ой, Саныч!» Зацеп. тихо, тих, там коряги, наверное. Тихо, тихо, это она. Зацеп я сразу определяю, он глухой. Это рыба. Блесну схватила и на дно. Сейчас мы ее рассердим. Давай. Саныч отобрал удильник, принялся мелко дергать. Я на всякий случай взял пешню. Если щука появится, хорошенько треснуть ей по башке. Но рыба не двигалась. Сидит, зараза. Кто кого, значит, решила? Забавно. Ладно, ладно. Саныч набрал воздуха, наклонился над лункой и крикнул в воду. Это неожиданно подействовало. Леска натянулась, Саныч вскочил на ноги и тут же свалился обратно. Его руку быстро втянула в лунку по плечо. Саныч покраснел. На лице у него возникло веселое и удивленное выражение. Такого развития событий он явно не ожидал. Я зачем-то схватил его за и испугался, что сейчас лед треснет, и Саныч тянет под него. От этого мне стало смешно, что потом в учебниках напишут: героя партизана утащила на дно огромная щука. Сейчас руку оторвет килограммов 20, не меньше. Придется бросить, а? Жалко такую бросать. Но Саныч не бросил, он лежал на льду еще. Пять не меньше. Охал, крякал, стучал кулаком и скрипел за зубами. Все-таки отпустил. Вытащил из-подо льда руку, встряхнул воду. Поперек пальцев шла красная борозда от лески. Эх, сом, наверное, все-таки. Его повадки. Все равно не вытащили бы такого. Ладно, пусть растет. В следующий раз поймаем. Хорошо. Саня счастливо вздохнул, улыбнулся. С рукава его полушубка капала вода. Я стал собирать распрыгавшуюся рыбу. Некоторые окуни были еще живы. Я ловил их, бросал в ящик, а они растопыривали перья. Не хотели лезть, царапались колючками. Саныч рыбу не собирал, стоял над раскрытым ящиком, смотрел почему-то на противоположный берег, пустынный и высокий. Пара кустов всего. Я тоже посмотрел, однако ничего интересного не увидел. Берег как берег. А Саныч вдруг отставил ящик и полез на косогор, наверх. Сбирался долго, глубоко проваливаясь в снег, съезжая назад в особях, но все-таки упрямо добрался до края, помахал мне рукой, перевалился за горизонт и исчез. Снег сливался с белым небом, склон был ровный, так что различить линию перехода было тяжело. В ящике вздрагивали еще не уснувшие окуни, пела зимняя тишина. Саныча все не было и не было.